Берт, и тогда священник Аракел Макейский попросил разрешения забрать столько пленных, сколько вместит его церковь. Исцеленный от тяжелого недуга Тамерлан согласился. Тер Аракел распахнул двери храма, и пленное войско направилось туда. Впереди несли раненых, следом шли здоровые. Войско заходила в крохотный храм сотнями и тысячами и не возвращалась Тер-Аракел превращал воинов в голубей, они улетали к своим домам и снова превращались в людей. Так он спас семьдесят тысяч человек. А Тамерлан, став очевидцем невиданного чуда, собрал своих воинов и навсегда покинул наши земли. Так Наня откладывает в сторону спицы, встаёт, расправляет подол платья. Я убираю моток в корзинку, слезаю с тахты. «Как этот священник превращал людей в голубей?» Наня затягивает на затылке узел косынки, откидывает её к конце за плечи, они висят, словно два крыла. «Молитвой!» — твёрдо отвечает она, и в её голосе столько уверенности, что я не решаюсь возразить. «Я маленькая, мне шесть. Мир состоит из щебета птиц, голоса реки, набрякшего от ночного дождя ветра и деревянного забора, криво огибающего нижний край огорода. Я не знаю ни одной молитвы и ни разу не слышала, чтобы кто-то из родных молился. О боге у нас говорят так, словно он обычный человек, обитающий в соседнем доме. Коровы у него капризны, да обидного мало дают молока» бак погубила рябуха, пришлось запасаться у геленнанца витиса. Курева у витиса отменные, а вот совести кот наплакал Дерёт в тредорога на просьбу сбавить цену разводит руками. Дешевле не могу иначе разорюсь. Что у твоего создателя лопнули глаза. В сердцах выпаливает Бог, отчитывая деньги. Ты поаккуратнее с желаниями. Кряхтит Аветис и, чуть поколебавшись, возвращает Богу одну купюру. «Это тебе на глазные капли. На случай, если накаркал себе беду». Обед сегодня будет нарядный, праздничный. Баранина с айвой и магадоносы. Пока я чищу грецкие орехи, Нани процеживает бульон, обжаривает отварную баранину с луком и помидорами, добавляет дольки айвы, и ставит на крохотный огонь томиться. Потом принимается за многодоносы. Удаляет плодоножки баклажанов, делает продольный разрез и выскабливает ложкой мякоть. Заливает подсоленной водой и оставляет на 15 минут. Отжимает. Тушит баклажанную мякоть с мелко шинкованным корнем петрушки, разной зеленью и чесноком. Перетирает орехами и начиняет полученные массы баклажаны, обжаривает их со всех сторон, выкладывает на большое блюдо и накрывает плоскодонной тарелкой. Подумать. К тому времени, когда взрослые вернутся с работы, магадоносы надумаются, о баранина с айвой дотомятся. Вкусно. Дом притих, решил вздремнуть, улучив несколько минут. На краю стола высится стопка тарелок. Хлеб накрыт льняной салфеткой. Если повозиться пальцем в соломке, на самом дне можно обнаружить несколько рисовых зёрнышек. Они вытягивают влагу. они снова вяжут Я сижу, привалившись к её боку. Перекатываю на ладони кусачий шерстяную моток. История превращения людей в голубей не даёт мне покоя. нань Какую молитву читал тер Аракел? Не знаю. Ты хоть одну молитву знаешь? Нет. А в Бога веришь? Верю. Разве так бывает? Наня отвечает, не отрываясь от вязания. Все, что тебя окружает, и есть молитва. Я вздыхаю. Мне шесть лет. Мой мир состоит из любви и сказок. Я не понимаю, что она хочет до меня донести, но запоминаю, потому что она меня этому научила. Если не понимаешь, запоминай, потом поймешь». Недавно поймала себя на словах, которые часто слышала в детстве, но значение им не придавала. «Я своим личным богом очень даже доволен», — приговаривал мой дядя, размешивая в миске мацун с хлебом. «Еда есть. Родные здоровы. Что еще нужно для счастья?» Купила на рынке молоко, заквасила мацун, испекла хлеб, накрошила горбушку в мацун, размешивала и думала о том, что своим личным богом. Я очень даже довольна. Он не обижает меня. Я его. Еда есть. Родные не болеют. Что еще нужно для счастья? Немного любви к ближнему, но этому мы учимся всю жизнь. Когда-нибудь, надеюсь, научимся. Встреча Берт всегда встречает меня словно дорогого сердцу гостя. Утром завешивает окна прохладным туманом, приглушая суматошный крик петухов, днём убавляет слепящий летний жар, нагоняя лёгкие, словно одуванчиковый пух облака. Если им и вздумается дождеть, то самую малость, ровно столько, чтобы можно было потом сказать, сегодня снова шёл грибной дождь. Ночами берд опускает к самому моему порогу черешневое небо. «Иди по звёздам, иди!» И я заново учусь ходить. Всякий местный житель приветствует меня, ставший уже традиционной фразой. «Ай, Бала, почему ты так похудела? Тебя там не кормят, что ли?» Уточнять, где именно там, не принято. Есть берд и есть остальной мир. Ты просто живешь или здесь, или не здесь. Прочее не имеет значения. «Жулет! Жулет!» надрывается во дворе наш сосед. Он громкий очень большой, с какой стороны ни посмотри. Смахивает на неотёсанную каменную глыбу. «Жулет!» — надрывается он, запрокинув голову и глядя вверх. На четвёртом этаже распахивается окно. «Жулет! Скинь мне ключи от подсобки! Откуда я знаю, где они? Как это не можешь найти? Мне что, самому подняться их поискать?» Если даже сильно напрячь слух, ответов жулет Джульетты не расслышишь. Она — полная противоположный шумному мужу, маленькая, худенькая, тихая, эдакий взъерошенный черноглазый воробушек, острый клюв и горсть перышек. Пока муж беснуется во дворе, инструктируя, где ей еще поискать ключи от подсобки, «На вешалке посмотрела!» А под вешалкой, а в нардах, а в хлебнице? И в ящике шампурами нет. Она методично обыскивает квартиру, иногда высовываясь в окно и бесслышно отвечая мужу. У мужа руки по локоть в мазуте. Ремонтирует автомобиль выходного дня. Синий дореволюционный москвич. Автомобиль будний, рассыпающийся на запчасти запорожец, привалился боком к стене подвала. Ездит, как зверь, а вот стоять не умеет. Норовит опрокинуться на бок. Сосед с ним на кабана ходит и на рыбалку ездит. Рыба, кстати, у него клюет, как бешеная. Наконец-то найденные ключи подсобки пролетают мимо моего окна, шмякаются на землю и, отскочив, вписываются в ногу соседа. «Жулет!» — взвивается над двором его раненый крик. На четвёртом этаже шёпотом затворяется окно. Это самая трогательная пара нашего дома. Трое детей, внучка, ни одного бесцельно прожитого дня без оглушительного «ЖУЛИТ!» или молчаливого копошения наверху. Я любуюсь городом своего детства. Для постороннего наблюдателя он один из многих подобных армянских городков. Крохотный, навсегда провинциальный. Бедный и немного даже нелепый, покосившиеся деревянные заборы, обвалившиеся черепичные крыши, пахнущие пылью сбитые дороги, вороватые куры, брехливые дворовые псы. Невыносимая обыденность бытия для постороннего наблюдателя, но не для меня. Каждый уголок этого забытого богом края дышит бескрайней нежностью, неприкрытым счастьем, беззаветной любовью. Утрами, едва разбавив мглу предрассветной марью, включается пение птиц разом, нахрапом. Секунду назад в небе плескалась тишина, теперь оно целиком, от края до края, наполнено хвалебной песнью новому дню. Полуднями, отражая крыльями солнечные лучи, стрекочут цикады. Вечерами плетут из лунного света колыбельную сверчки. Сердце моё, хрупкая чаша, наполненная до краёв спасительной влагой, Живительной водой, росой бессмертия, ЖУЛЕТ! Раздаётся неизменный зов любви, И наверху бесшумно отворяется окно. Вардавар В Берде справляют вардавар, Вчера в городке стояла классическая предновогодняя лихорадка. Люди закупались продуктами, пекли гату и сали, запасались сырами, хлебом и спиртным. Сегодня грядут большие гуляния. Шашлыком и хашламой, с печенными на большом огне овощами, со всяким обильным десертом под заваренный на остывающей зале густой кофе. Настоящий вардовар именно такой. Сытный, обильный, многолюдно шумный, обязательно пикничный, вардовар, проводы летнего зноя. Июльское утро тянет хриплый южный джаз. Ветер пахнет обожжённой сокой и перезрелой чёрной шелковицей. Белая уже совсем отошла, а вот чёрная ещё поживёт, правда, совсем чуть, совсем недолго. Папа сходил к мяснику Калашникову, прозванному так забойкую пулемётную речь. Всякий клиент, поздоровавшись, сразу предупреждает, ты молча выслушай и делай так, как было сказано. Калашникову нельзя позволить говорить, иначе из его лавки не уйдёшь, пока не выслушаешь какую-нибудь архиважную лекцию о политической ситуации в мире. Недавно он даже был легонько бит, за приверженность идеи мирового заговора и поголовные чипезацы. Берцы в мировые заговоры не верят. Берцы верят в Ордавар. В преддверии праздника была на осой, в лоб. Притом не то, чтобы сильно к этому стремилась. Сидела в родительском огороде, любовалась закатом. И тут на меня напала оса. «Радуйся, что не в нос укусила», — утешил папа, Промывай мне лоб ледяной водой. А в нос что? Смертельно. В твой? Смертельно. Рассматривая свой покусанный лоб в зеркало, сделала открытие. Укуса это бюджетный вариант ботокса и наркоза. Лицо до подбородка теряет чувствительность, можно шиферные гвозди им забивать. А морщинки разглаживаются. Лепота не успела отойти от укуса, как из-под колена выполз поздороваться большой, вполне упитанный уж А мимо нашего огорода, в сопровождении старенького пастуха и шерстяного алабая, проходило небольшое стадо. Пять коров, телёнок, с на белёсых ресницах чёлкой, желтоглазая коза и три трепетных овцы. И вся эта библейская братья В большом удивлении наблюдала, как я, перепрыгивая через кустики огурцов, мечусь зигзагами по грядкам. «Доктор Джан, это та самая наша девочка, которая писатель!» Дождавшись, когда я угомонюсь в подсобке для садового инструмента, полюбопытствовал пастух. «Она», — отвел глаза папа, — «вот до чего большой город людей доводит!» Цокнул языком пастух и, покачав головой, погнал стадо дальше. «Ай, Балан, зачем ты ужа боишься? Он ведь не ядовитый!» Отчитывал меня потом папа. «Откуда мне знать, что это уж?» «Так у него хвост толстый морда большая, а у ядовитой змеи хвост тоненький головка приплюснутая». «Пап, как можно в состоянии аффекта изучать внешность змеи? Могла бы ради разнообразия хоть иногда из этого состояния выходить. Ранним вардоварским утром заглянул Рубик по прозвищу Альцгеймер, принёс тазик малины. «Почему у него такое прозвище? Болеет?» — расстроилась я. «Типун тебе на язык. Человек со странностями, вот и зовут его Альцгеймер. А если человек без странностей, прозвище ему придумывают?» Не знаю. Нормальных людей не держим. Соседка, изучая мой лоб. Самое лучшее средство от укусов и всяких высыпаний — сера. Только где мне ее раздобыть? Как где? В собственном ухе. Нормальных людей действительно не держим. Под покровом ночи старательно вывешиваю стирку. Как оно у нас заведено по ранжиру, по цвету. Выбираю одинаковые прищепки, соблюдаю расстояние в сантиметр, дождавшись, когда неуемная старшая дочь уляжется, мама украдкой перевешивает бельё. Так и представила, расстроенные возгласы берцев, изучающих мою коряво вывешенную стирку. Вот до чего большой город людей доводит. Спина лета сломалась. С закатом. Заводит грустную песню сова плюшка сплю у сплю Ей вторит полевой сверчок. плю плю у Ночи, растеряв свою быстрокрылую стремительность, тянутся теперь неспешным улиточьим шагом. Звезды опустились к самой земле, хоть на каждое сооружение качели и, отталкиваясь от пологих крыш, раскачиваются до первой росы. Ближе к рассвету проснутся небесные великаны, выгонят на выпас облачные стадо, выпустят из кувшины в северные ветра, запрягут солнечную колесницу валами навстречу новому дню. Сегодня у нас вардавар. Завтра люди будут говорить, спина лета сломалась. Только не грусти. У волка грусти, у медведя грусти, Усиленно грусти, а у тебя не грусти. Впереди озарённый цикадным пением август, Остывающий от зноя милосердный сентябрь, Лоскутный октябрь, бессеребреник ноябрь. Впереди жизнь. Крапивный дождь. Настроение сегодня пинджеры псюкное. Даже не пытайтесь выговорить такое под силу только жителям северо-восточной Армении. Потому не повторяйте, а просто слушайте. Пинджи-псюк — крапивный дождь. Если верить преданию, с ним уходят последние подснежники. Найдёшь в крапивный дождь подснежник, не срывай его, а поклонись и скажи «Прощай» и до новой весны. Тогда следующая весна в твоей жизни обязательно наступит. Утро, когда нужно идти за крапивой, нельзя спутать ни с каким другим. Оно ходит по деревне божьей старушкой, волоча ветошный подол тумана и пахнет сыростью и набрягшей от дождяной крупы землей. Останавливаются у калитки, боязливо заглядывает во двор. Вдруг у вас собака злая. Я их боюсь. А пошли-ка, дочка, за крапивой. Она сейчас совсем молодая и не жжет. Можно голыми руками собирать. Ничего с собой не бери, только в узелок каменной соли завяжи. Я перетру ее с крапивы, будет нам еда. Я пока к тебе шла, нарвала мушмулы прошлогодней. Она после морозов сладкая и, наконец-то, вкусная, и немного шиповника собрала, чаю заваришь. Запечешь картофель тоненькими ломтиками на жестяной печи. Достанешь козьего сыра, вот тебе и ужин. А на завтра сваришь крапивный суп. Я тебя научу. Нужно обжарить на топлёном масле лук, залить кипятком, кинуть туда картошки и половину горсти булгура. Как сварится крупа, добавить тщательно промытую ошпаренную молодую крапиву, довести до кипения и сразу же загасить огонь. Кинзы из грядки нарвать и туда накрошить, взбить чесночный соус на мацуни, ну и хлеба домашнего засушить. Будет тебе сытный весенний обед. Ну что, пойдёшь со мной? Не спеши, я тебя дождусь. Нет, в дом не пойду, на лавочке под тутовым деревом посижу. Здесь воздух такой. Хоть горстями черпай и за пазухой храни. Дышать не надышаться. Бегом домой, перерыть прабабушкин сундук, достать простенькое шерстяное платье, шелковый передник, темно-серый в синюю полоску. Наня любила сдержанные тона. Наспех одеться, неумело убрать волосы под косынку, завязать в узелок каменной соли, выйти в прихожую, с удивлением обнаружить бабулин вязаный жикет. Он ведь сгинул в погромном кировобаде. Но вот же, на вешалке, накинуть его на плечи, испугаться, что снова пропадёт, надеть путаясь от волнения и спешки в рукавах, застегнуться на все пуговицы, выбежать во двор, обнаружить на лавочке под тутовником две серые горсточки шиповника и мушмулы и подхваченный ветром тюлевый край тумана, колышащийся над небесами. Счастье. Счастье пахнет апрельским ветром, Скороспелой грозой, Криком чужий, Ленивым жужжением пчёл, Голосом реки. Счастье пахнет дымом печи, Скрипнувшей створкой чердачного окна, Отворённой калиткой, Старенькими шторами, Пропускающими скудный вечерний свет. Счастье пахнет домашним хлебом, Мягким козьим сыром, холодными сливками, ржавой косичкой овелука, горсточкой пахинза. Овелук — конский щавель, пахинз — мука из обжаренных зерен пшеницы. Счастье пахнет звездным небом, бездонным и густым, словно ежевичное варенье, тутовый отвар, терновый сироп. Выйдешь ночью на порог, поймаешь взгляд небес, задохнешься от восторженного, Нестерпимого чувства узнавания. Аствац, Джан, вот я, а вот ты. И между нами никого. Счастье звучит голосами родителей. Каждое слово — луч солнца, глоток воды. Перо царь птицы. Серебряная монета, позвякивающая на дне кувшина с водой, привязанная к запястью камень-оберег. Мама. Дождь отдаёт снегом. Значит, он с перевала пришёл. Папа, сегодня какое число? Всё верно, на днях убьёт старухиных козлят. Потому и приходят с перевала снежные дожди. Предостерегают. Мама, завтра будет ясный день. Я. Как узнала? Мама, видишь, вокруг луны светится прозрачный нимб. Чистый нимб к хорошей погоде, мутный к непогоде. Папа. Значит так. Выкапываешь лунку, кидаешь туда горсть компоста, сверху кладешь картошку, глазами вверх. Я. Почему глазами вверх? Папа. Чтоб не ослепло. Папа опилища его жене. Шумит, как мышь, ворующая фундук. Папа. Таких клиентов, как у меня, ни у кого больше нет. Первым пришел шизофреник в стадии ремиссии. Вторым шизофреник в стадии острого психоза. Третий оказался совсем глухим. Я чуть голос не сорвал, пока объяснил, какие лекарства ему принимать. Одного клиента насильно затолкали в кабинет, боится лечения. Другой без ноги, но сам пришел. Я. Расскажи про шизофреника в психозе. Папа. Чего рассказывать? Нормальный такой шизофреник. Заглядывает раз в неделю, требует, чтобы вырвали здоровый зуб. Я. А ты чего? Папа. Если не удаётся отправить во своясь и притворяешь, то ставлю обезболивающий укол и вырываю зуб. Уходит довольный. С того дня, когда папа познал интернет, жизнь его младшей дочери заиграла неожиданными красками. «Ай, бала!» Поднимает он ее в самую рань. Этот антер снова сломался. «Какой антер?» Пугается Сона. «Интернет!» «Так, включил ноутбук». «Издеваешься, что ли?» Отвечая по делу. «Включил. А потом, небось, отошел позавтракать». «Ну да». как он в спящем режиме. Нажми на «энтер». Здесь игра слов «антер». «Бесхозный бомж. Энтер. вот По воцарившейся в трубке напряженной тишине, Сонечка догадывается, что папа снова забыл, где находится эта проклятая кнопка «Энтер». Спустя минуты кровопролитных объяснений, обильно сдобренных стенаниями, «Зачем мне это было нужно?» И «Пусть у того безрогого осла, что придумала эту антер-кнопку», Обе руки станут левые. Ноут, наконец, возвращается к жизни. Чего нового в Берде? Любопытствует Сонечка. Все по-старому, отмахивается папа. Ты лучше объясни, как найти видео последнего заседания нашего парламента. Зайди на YouTube и набери в поисковой строке «Восставшие из ада». И число нужно не забудь проставить. Сона, чтоб тебе захармар есть папа. Не нервируй меня, политика, иди лучше своей жене комплимент сделай. Сегодня уже сделал один комплимент, хватит. такой Наденькой назвал. И все. Остальное пусть сама додумывает. Я себе нервы экономлю. Про экономию папины нервы можно рассказывать бесконечно. За три дня до 8 марта в целях экономии средств и нервов он преподнес своей жене деньги. «Женщина, тебе не угодишь, так что сама себе выбери букет!» Мама сделала, как он велел. Утром 8 марта ее загадочный муж ушел в утренний туман и вернулся с белыми розами. «Это зачем?» — удивилась мама. «Праздник же! Так ты ведь денег дал на букет, а я забыл. Ничего, верни мне деньги. Я уже купила цветы». «Почему даже тогда, когда эта женщина делает, как я прошу, она все равно умудряется вогнать меня в убытки?» Поднял к небу глаза папа. Небеса отводили взгляд и хранили малодушные молчания. «Мама, Юр, Джан, дай немного денег. Папа, эта женщина варварски тратит мою пенсию и имеет наглость еще и деньги просить. папа «Миндаль дорого взяла?» «Скажи, недорого, чтобы я смог его есть». «Мама, очень дорого». Недавно родители справили 50 лет брака. Чтобы сэкономить мужу нервы, мама решила не оскорблять его слух просьбами о деньгах и обойтись бюджетным столом. Бисквитный торт, фрукты и персиковый компот. Растроганный такой беспрецедентной рачительностью, Муж согласился даже переодеться из домашнего в светское. Включили джаз, исполнили белый танец. Дамы приглашают кавалеров, кавалеры отбиваются, но под угрозой пожизненных санкций на бесперспективные интимные поползновения сдаются. «Ай, Бала!» — рассказывала потом мама. «Этот бедный человек...» Она всегда превентивно жалеет супруга, когда критикуют или пилит его. Посреди танца внезапно вспомнил, что оставил на плите зубной протез и ваника. Почему зубной протез и почему на плите? А я откуда знаю? Так вот, ты бы видела, какой он скорость места взял. Я ему кричу, Юра, что ты из себя гепарда строишь? Побереги сердце. А он разве слышит только пыль клубами за ним вьется? Вернулся, лечебной настойкой отпаивала. Сначала его, потом себя. Так что спиртным мы всё-таки умудрились оскоромиться. Счастье пахнет куцей деревенской дорогой, Одиноким кустиком просверняка, Убаюкивающей капелью дождя, Скрипучими половицами, На которые косо ложится утренний робкий свет. Счастье пахнет домом, Где живут родители. Имена. Когда ты совсем маленький и только-только учишься распознавать мир, красота не имеет имён и отличий. Деревья одинаково никнут под дождём, цветы распускаются личиками навстречу солнцу, дышит пряным свежескошенная трава, переливаются на сколе прохладными слезами камни. Это уже потом, спустя время, Тебе объяснят, что именно то дерево, под которым уснул и не проснулся дед Ливан, называется грецким орехом. Дед Ливан по старости забыл, что под ореховыми деревьями нельзя спать. Они ведь поглощают очень много кислорода. Он прожил большую достойную жизнь, чередуя радости и печаль, строя каменный дом и собирая виноград, радуясь своим внукам и оплакивая своих сыновей, Одного из которых забрала война, а другого — лавина в горах. Дед Ливан сделал все, чтобы поднять внуков, а когда совсем устал, присел отдохнуть под грецким орехом, уснул и не проснулся. Не засыпай под дубами и буками, под каштаном и фундуком не засыпай. И к колене с осторожностью подходи. Не умеешь ее распознать? Вон тот пестролистый, обвешанный гроздьями прозрачных ягод кустарник. Осенью он окрасится в гранатовый красный, а листва покроется частой проседью. Превратится калина в рыжую веснущатую старушку. Помнишь Саламе, которая ушла в прошлом году? Забыла, наверное, тебе ведь всего пять, а в прошлом году вообще было три. Четыре, говоришь, было. Ишь, вылупилось яйцо, считать научилась. Бедная, бедная Саламе, когда она стала путаться в именах и датах, мы решили, что память подводит. Когда стала спотыкаться на ровном месте, подумали, что ноги. Но однажды она не сумела подняться с постели, и пришлось вести ее к врачу. Оказалось, что не памяти ноги подводят Она грянула страшная болезнь. Врач рассказывал, что она скашивает именно рыжих людей, потому чаще всего болеют ею в Ирландии и Шотландии. Там у них все рыжие, ну или почти все. Как болезнь называется? Рассеянный склероз. Пусть проведение отведет от тебя такую беду, Баладжан. Когда Соломе совсем ослабла, мы с тобой ходили проведать ее. Все укладывалось рядом, подхватывала двумя пальцами тонкую кожу на тыльной стороне ее ладони и играла в считалочку о мушмуле, которую поклевали воробьи. «Бедная, бедная Соломе, пусть Господь осветит ее душу!» Только разговор ушел в ненужную сторону. «Я-то хотела о другом, так вот, колени подходи с осторожностью, а лучше не подходи вовсе». Змеи любят отдыхать, свернувшись в ее корнях калачиком. Калина — любимое их дерево. Почему? Да бог его знает, почему. Ну, про ель-то ты, небось, думаешь, что все знаешь. И браслеты с ожерельями из иголок плести умеешь. И шишками все подоконники обложила ни пройти, ни проехать. И схитрилась, продравшись сквозь колючие лапы, накорябать на стволе свои инициалы. Пустая твоя головушка. А представь, если ночью в спальню проберётся ель и прочертит на твоём лбу свои инициалы, понравится тебе? м, -м? Конечно, будешь молчать, сказать-то нечего. Дай приглажу волосы. А то носишься по двору чучелом, всех птиц распугала. Так вот про ель. Её, к примеру, нужно сажать в отдалении от фруктовых деревьев чтобы она не портила вкус плодов. Под ней, словно в погребе, можно хранить продукты. Они не протохнут. Если обжёгся горячим питьём, нужно пожевать еловую иголку. Она уймёт жжение. А если смолу перемешать с гусиным жиром, этой мазью можно лечить любые раны. Наша соседка Репсиме выходила так своего сына. Он на себя чан с горячим айвовым вареньем опрокинул. Она его этой мазью густо обмазывала и оборачивала во влажные холодные пелёнки. Даже шрамов не осталось. Он ведь с рождения незрячим был. Репсиме плакала, плакала, сетовала, на свою горькую судьбу сына жалела. Когда он обварился, выходила его, выправила. И с того дня больше не плакала. Живой и спасибо. Когда тебе давно уже много лет? Мир звучит именами тех, кто ушел. Грецкий орех навсегда остается деревом, под которым уснул и не проснулся старый дед Ливан. Под колейной, приобняв себя за колени, сидит рыжая веснущая саламе, а в большом кармане ее вышитого солнцем передника спят змеи. И крутится в голове бессмысленная считалочка чирик чирик фю Кровля бабушкиного дома, сито, полное мушмулы. А если, а если, а если залезть под ту самую бестолковую вытянувшуюся на краю сада ель, лечь на спину и закрыть глаза, можно услышать голос Репсиме. Амирам, ай, Амирам! Поднимайся на веранду небо заволокло тучами, скоро дождь пойдёт. Не боишься промокнуть? И ладно, сыночек, сентябрь на дворе, вряд ли простудишься. Я тогда просто рядом посижу, зонтик над тобой подержу. Ладно? Колыбельное, ноября. Как можно рассказать о любви? Об одетых вкопать свечей, ушедших по поясу в землю хачкарах, о шуршащем лиственной шелухой ноябре, о предрассветном крике петухов, скоротечном и обестолковым словно сама жизнь. Не успел надышаться, а она уже вспорхнула на плечо ближайшего холма и, взмахнув разноцветным крылом, нырнула в облака. а а, -а! Промелькнула, словно и не было Идёшь по заскорозлой дорожной колее, щербатой, будто дно русла, Каждая впадина линии чьей-то жизни, чьё-то позабытое имя. За опрокинутым забором кладбище, крохотный могильный камень, сахабку, с детскую люльку, что подвешивали под потолком сакли, и медленно раскачивая распевали. А-а-а. Если поводить пальцем по ржавому мху, можно различить имя Яка. Родился и умер 18 декабря 1821 года. Пришел и сразу же ушел на небеса. а, -а, -а. Камень узорчатый, воздушный, словно укутанный в пуховый платок. тот крест, там крылатый ангел и рядом ребенок. На круглом лице огромные глаза, в них плещется душа. От края до края, от этого берега и до самого конца. Вокруг сухая осока и молчаливый, пахнущий близким декабрём Берт. С перевала ночью прилетал ветер, рассказывал, что в Савином ущелье лёг рыхлый снег, вроде недолгий, но к утру подтаял и сразу же покрылся ледяной коркой, заматерел. И теперь уже не сойдёт до весны. На завтра с макушками опоры спустится облако туман привезет в орбе пургу до стынь как бы не отчается как бы до тепла дожить причитал ветер камню якобы наматывая на пальце хриплыя соку если идти от старого кладбища в сторону реки мимо крепости мимо пшеничного поля мимо виноградника и уснувших пасек можно добрасти до крест-горы местные знают её секрет и выжидательно молчат а приезжие разочарованно разводят руками тоже мне крест-гора обычный валун высотой может самбар а может и того ниже но ну, стоит особняком ну зарос мухом ну чуть откинулся на спину словно собрался прикорнуть что в нём такого что нужно было так долго, так бесконечно долго к нему идти. Погоди-ка, а что это у него на верхушке? Неужели дырочка? Рассверлили? Нет. Саму? Надо же. Словно упавший с небес гигантский кулон. странно так как, вроде цельная глыба, а нижний край мягкий, податливый, песочно-глиняный. И в самой сердцевине этой податливости Кресты. Кресты. 1 2 три, 4 Откуда? Камень крепкий, кувалдой не прошибешь, терпеливо объясняют местные. А в ногах совсем неустойчивый. Но не падает. Так и стоит века. Ливни смывают глину, а ее не убывает, и кресты не исчезают, хотя должны были. Но вот надо же. Как проступали, так и проступают. Потому и крест-гора. Ничего ее не берет, даже время. Время. Оно в Берде такое, что, кажется, его нет и не было никогда. Исчезло, забрав с собой все, что дорого человеческой душе. Имена, прикосновение голоса, запахи цвета, свечение над макушкой камня якобы был якоб, а теперь его нет остался камень крохотный ажурный подвешенный невидимой нитью под небеса а а, -а, а, -а, -а колыбельный ноября